«Что случилось?» – прошептал он и присел передо мной на пол. Я не могла ему ответить, а только молча качала головой. «Ошибка, Грейс?» – Фалька де Виллера можно было без труда понять. «Женщина и тебя узнала на фотографии, так называемую старшую сестру, которая передала ей конверт с необычайно большой суммой. И она узнала мужчину, который во время родов держал Люси за руку. Моего брата. И как будто я всё ещё не могла понять, он добавил: "Гвиндалин, ребёнок Люси и Пауля". У меня оборвалось странное паскуливание. Гидеон, у которого внезапно побледнело лицо, взял меня за руки. Внутри в доме дракона моя мама заплакала. Вот только она не была моей мамой. Всё это не было бы нужным, если бы вы оставили их в покое, всхлипвала она. Если бы вы не преследовали их так беспощадно. Никто же не знал, что Люси и Паул ожидали ребёнка, резко сказал Фальк. Они совершили воровство, фыркнул доктор Уайт. Они украли самое дорогое достояние ложи и собирались раслушить то, что столетия. Да замолчите же, выкрикнула мама. Вы вынудили этих молодых людей оставить свою любимую дочь всего 2 дня после рождения. Это был момент, в который я не знаю, как опять вскочила на ноги. Я больше ни секунды не могла слушать дальше. «Гвении!» – настойчиво звал Гедеон. Но я сбросила его руки и помчала прочь. «Куда ты?» – он нагнал меня несколькими шагами. «Только прочь отсюда!» – я помчалась еще быстрее. Фарфор в витринах, мимо которых мы пробегали, тихо звенел. Гедеон схватил меня за руку. «Я пойду с тобой!» – сказал он. «Я не оставлю тебя одну!» Где-то позади нас в коридоре кто-то кричал наши имена. «Я не хочу!» – задыхалась я. «Я не хочу ни с кем говорить!» Дедуон ещё крепче сжал мою руку. Я знаю, где несколько часов нас никто не найдёт. Сюда.